Казаки остались довольны. На заре 6 августа Пугачевская армия в количестве от 4 до 5 тысяч человек начала приближаться к Саратову. Часть их шла по московской дороге, а другая часть двинулась на Соколову гору. Башняк выслал вперед саратовских казаков и приказал им стараться проникнуть забирать в плен мелкие передовые партии мятежников. Казаки поехали на Соколову гору, и после встречи с Пугачёвцами почти все там остались. Два вернувшихся казака объявили, что государевы командиры требуют доверенного человека для переговоров. Эта весть, как на крыльях птицы, быстро облетела и защитников, и жителей. Между тем с Соколовой горы ударили по городу восемь пушек до укреплённого района, где башняк долетело лишь одно ядро. И всё ж таки среди защитников началось смятение. Жители мещанства и в особенности купечества, хранившиеся возле торговых каменных рядов, точно так же заколебались. И как-то сам собой возник вопрос: Без на ощущения надежды мало, так уж не лучше ли в загоде сдаться на милость мятежников, а то хуже будет. После краткого совещания под гром пугачёвских пушек Ратман и Исаул саратовских казаков Винакуров обратились к купцу Кабикову. Фёдор Елисеевич, не пострашись, съезди в стан, да узнай, Для каких переговоров требует туда человека? Кобяков, бравый средних лет купец с рыжей бородкой и горбатым носом, попрощался с заплаканной женой, сыном и со всем людом, сел верхом на коня, перекрестился двуперстием и поехал на Соколову гору. И лишь только остановился там и собрал возле себя толпу мятежников, как башняк приказал открыть огонь по кучке народу возле Кабикова. Оставшееся купечество вознегодовало на действия башняка. Бургомистр Матвей Протапопов скачил на лошадь, помчался к башняку. Батюшка, ваше высокоблагородие, стал купец выговаривать ему: "Да ведь ты своими выстрелами лучшего нашего купца изнечтожишь, а думайся А что же, любоваться мне на изменников? Тем временем Кобяков, окруженный казаками, поехал в стан Пугачева, что в верстах в трех от города, в зимовье саратовского колониста. Пугачев сидел в саду, в холодке, ел яблоки. Кобякову показался он грозным. Купец упал на колени. — Ты что за человек? — спросил Пугачев. — Встань! Ваше величество, я Саратовский купец Кабиков. Город прислал меня к вашей милости за манифестом. Жители хотят под вашей рукой быть и служить вам, а манифеста нет. Дубровский, закричал Пугачёв. И когда секретарь, поспешая к государю, выскочил в окно из дома, Пугачёв раздражённо сказал ему: "Как это так, Дубровский?" В Саратове моего императорского манифеста нет. Вот жалуется человек. — Был манифест послан, Ваше Величество? — ответил секретарь. — И не один. — Может, и был, — сказал Кобяков. — Да не в наши руки попал он. Начальство завладело им. — Сколько у вас там солдатства-то? И кто командир? Башняк, что ли? — Башняк, Ваше Величество, — проговорил купец. А воинской силы мало, да и то в колебании. «Вот, видишь, а у меня сейчас пять тысяч, а на завтра и все десять будут. Так и скажи там, а башняка поймать надо да голову срубить. На, возьми манифест, казачьему Исаулу Винокурову отдай. Иди. Слышка, у тебя баньки нет купеческой?» — Была, ваше величество, — тряхнул рыжий бородой купец. — Была, да пожар слезнул. — Жалко, а то я с самой казани веничком-то не хвастался. Вот банька была у купца Крохина. — Отдай все, да и мало. Крупное лицо купца растеклось в улыбку, меж рыжими усами и бородой сверкнули белые зубы, и он сказал... Первейший дружище мой, Крохин-то, Иван Васильевич, самый закадычный. О-о, ишь ты, — прищурил правый глаз Емельян Иванович, — но иди с Богом. И только он ушел, ввалились в сад посланцы от трехсот бурлаков. А в это время купец Кобяков, держа над головой бумагу с манифестом, подъезжал к окраинам города. На встречу ему скакал с тымя казаками башняк, огромные усы его развевались по ветру. Что это у вас? Давайте сюда. Он выхватил бумагу из рук Кабикова, соскочил с седла, мельком взглянул в манифест, тотчас в клочья разорвал его. Крамола! Крамола! Набежавшие купцы и мещане заявили башняку, что они драться не будут. а пойдут всяк в свое жительство. Тем временем Кобяков, пользуясь замешательством, объезжал ряды солдат и с коня кричал им. — Эй, служивые, себя поберегите, да и нас такожды. — У батюшки сила арестовать крамольника. — Арестовать, — голосил подоспевший башняк. Но его уже никто не слушал. Обстрел города произвёл переполох и всю общую сумятицу жители сначала в одиночку, а затем и толпами начали перебегать в лагерь Пугачёвцев вскоре, побросав свои посты, двинулись сдаваться в плен и воинские части прапорщик Соснин, находившийся на крайней батарее бушняка вместе с двенадцатью канонирами и прислугу бросил свою батарею и направился к городским воротам. "Эй!" кричал он городничему. "Живо отворяй ворота, иначе в куски изрубим!" Но вороты уже и без того трещали. В них ломилась мятежная толпа. Ворота рухнули, часть пугачёвцев кинулась по улицам. Соснин привёл свою команду в стан Пугачёва. Всем фронтом отдал ему честь, опустился на колени. и, принимая его за истинного Петра Третьего, передал ему свое оружие. В виде появившихся в городе пугачевцев все бывшие за укреплениями разночинцы и пахотные солдаты, а вслед за ними и 360 человек нижних чинов, под начальством двух офицеров и под предлогом вылазки, устремились к Соколовой горе и там тотчас передались мятежникам. Наблюдая почти поголовное бегство на Соколову гору, Башняк приходил в негодование. Усища его обвисли, лицо позеленело. — Пожалуйте, кругом измена! Бегут, как бараны! — кричал он.